В казино хозяин отсутствовал. Начальник охраны, которому официально подчинялся Дуров, уже привык, что этот парень приходит и уходит, когда пожелает, и помалкивал. Он был полковником КГБ в отставке, в оперативной работе ни черта не смыслил и бывшего оперу побаивался. Трижом купоны Дуров протянул отставнику левую руку, так как правая была перебинтована и еще побаливала. «Пока лишь чем ножницы», — ответил гебист. «Так они приветствовали друг друга ежедневно». Между ними существовал негласный договор о ненападении. Опер знал, что полковник 30 лет писал бумаги и не отличит пистолет от мясорубки. Отставник понимал, что бывший мент, человек хозяина, никаких заданий дурова не давал, держался с ним. Дороге. Вот был на перевязке, поднял Дурова забинтованную руку. Шов разошелся. Болит ядрена мать. Ну и шагай домой. Шеф звонил, сказал, сегодня не будет. Возьми девочку, она за тобой поухаживает. Дуров взглянул на двух проституток, сидевших у стойки. Встретившись с одной из них, взглядом кивнул. Девушка соскочила с высокой тумбы, подошла, улыбнулась. «Привет, Артем, что с рукой?» «Спасибо, Вика. До свадьбы заживет». Он поцеловал девушку в щеку. ГБшник усмехнулся и отошел. «Артем, ты плохо выглядишь. Поедем к тебе, покормлю, сделаю массаж», — сказала Вика простительно. «Прекрасно, милая, но спасибо». Вика поняла, что получила отказ и капризно надула пухлые губки. «Парень, я начинаю тебе плохо думать. И я днями обязательно приглашу тебя в гости, а сегодня, — Артем занялся, — хочется побыть одному». Вика заглянула в глаза Артема и неожиданно сказала, «Побереги себя. Я, как и ты, на этом свете одна» и походкой манекенщицы направилась к бару. Он поехал домой. Возле своего дома зашел в недавно открытый новый магазин. Артем часто захаживал в него, хотя цены там были выше обычных. Ему нравилось сюда приходить. Чистота, приятный запах, а не прокисший воздух, который тут висел прежде. Нет привычных очередей, девушки за прилавком ухоженные — Уже приметили Артема, ненавязчиво кокетничает, знает вкус клиента. «Здравствуйте, хозяйка!» — сказал Артем, подходя к винному отделу. Еще находясь у Усова, он решил крепко напиться. «Что бьет ваш муж, когда у него плохое настроение?» Продавщица растерялась. Неожиданно из-за плеча Артема раздался насмешливый мужской голос. «Кристалловскую водку! Сколько взять? Одной бутылки на двоих мало, две много!» Дуров повернулся. Высокий стройный мужчина, лет сорока с небольшим, одет добротно, несколько старомодно, весело подмигнул Артем. Тот сразу почувствовал, что мужик из конторы и появился здесь не просто так. «Две бутылки столичные!» — распорядился Гуров и объяснил Артему. Видите ли, как-то неприятно являться в дом с пустыми руками. Он расплатился. Одну бутылку протянул дурова, другую всунул в свой карман плаща. Когда они вышли из магазина, Гуров сказал. «Езжай домой, Артем Григорьевич. Я прибуду через несколько минут». Он нажал кнопку на брелоке и снял защиту со своего «Пежо». Вроде никого не было. Но я прокачусь на всякий случай. Артем проводил взглядом отъехавшую машину. По внешности и машине мужик-гебист. А манера ментовская, прямая, без прикрытия. ГБшники вечно кем-то прикидываются. Он жил в однокомнатной квартире, как говорится, улучшенной планировки квартиру построили вместе с женой 10 лет назад тогда цены на кооператив были еще приемлемы